«Страшно дикий! Как вас зовут? Вы не знаете? Как ваше имя? Эри! Я заберу тебя отсюда! Что? Заберу не хочешь? Нет! Все равно заберу! И знаешь почему? Кажется, знаю! Нет, не знаешь! Я и сам не знаю!» она молчала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 Ее руки были холодны, как лед. Не можешь, да? Это невозможно. Да, я знаю, что это невозможно. Я знал это с первой минуты. Я не имею права быть тут. Я должен быть там. Не моя вина, что я вернулся. Да. Зачем я тебе это говорю? Этого не было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 Кремовая стена, другая — зеленая, дверь моей комнаты. Я широко распахнул окно, дышал, какой воздух. С той минуты, как я вышел от нее, я был совершенно спокоен, я даже улыбался, но не губами, ни лицом. Улыбка была во мне, снисходительная улыбка над собственной глупостью, над тем, что я не мог понять и что было так просто.